Глава 5. Город охотников. И все же они вошли в город утром. Причиной стала Уилли, которая сообщила Нику, что хочет есть. Исмина до сих пор не знала, как колдун разбирается в лопотании ребенка, но была рада, что им не придется ждать в лесу ночи в напряженном молчании. После того, как вампиры поделились планами захвата города, а колдун никак не отреагировал, у Эсмины в горле образовался ком, который мешал нормально разговаривать с Ником. Даже крови просить у него не хотелось, хотя к рассвету она снова проголодалась. Вампиры с возрастом становятся прожорливее. Сам Доминик тоже не отличался разговорчивостью, но у него, судя по всему, просто кончились силы. Тушение пожара, кормление вампира, а потом бессонный переход по таежным дебрям энергичности никому бы не прибавили. Эсмина не помнила, когда в последний раз бывала в городе и поначалу растерялась. Ее клан чаще нападал на фермы, мелкие деревушки, отдельные крепости. Кройн считал, что у горожан кровь хуже, но, вероятно, просто не хотел тратить силы и рисковать. В городах защита от нечисти обычно была на порядок выше, чем в мелких поселениях. Всё казалось чужим и незнакомым. Расходящиеся в сторону улицы, освещенные золотом весеннего рассвета, двухэтажные дома с крышами, покрытыми разноцветной черепицей, привычные в Готенруге клумбы с цветущими тюльпанами, торопящиеся по утренним делам люди. У горожан полностью отсутствовала безмятежность, характерная для деревенских из Йолмара. В их взглядах светилась гамма чувств, но преобладала тревога. Все боялись куда-то не успеть, что-то не сделать. Наверное, Эсмина еще долго бы бездумно глазела по сторонам, если бы Уилли не потянула ее в сторону одноэтажного здания с распахнутыми окнами. Из них на всю улицу пахло жареными блинчиками. Вампирша задумалась, почему она все еще помнит, как пахнут блины, но сомнений не было. В воздухе витал аромат свежей выпечки. Вывеска у дверей гласила. Сыр и кофе. Хорошая идея, кивнул девочке Доминик, на котором лица не было. Кожа побледнела, щеки заострились, глаза потухли. Вы со сминой подождете меня в таверне. Вот у меня есть немного монет. Купи ей что-нибудь вкусное. Колдун протянул вампирше деньги. Монеты эсмина тоже давно в руках не держала и теперь с изумлением перекатывала в пальцах круглые диски с изображением женщины в короне. Последняя королева казалась совсем юной, впрочем, говорили, что так оно и было. «Тебе тоже надо поесть», — нетерпящим возражением тоном сказала она Нику. «Мои братья по клану и то лучше выглядели». «Разумеется, они все красавчики». Почему-то взвился колдун. «Я не обязан быть похожим на твоих любовников. Мне и моя внешность нравится». «Я только скроином была», — возмутилась Эсмина и поняла, что лучше бы промолчала. У Доминика аж желваки на скулах от злости заходили. Что с ним творилось, было непонятно, но вампирша рассудила, что истощенный колдун имеет право на некоторые бредни, хоть они ей и не нравились. «Избавь меня от подробностей. С кем ты была?» — фыркнул Ник и пнул камень. Промахнулся, с трудом удержал равновесие, от отчего еще больше разозлился. Не в лучшем расположении духа была и Эсмина. Между ними явно готовилась вспыхнуть искра ссоры, если бы не Уилли, которая принялась настойчиво дергать вампиршу за юбку. «Ты не можешь хотеть есть!» — фыркнула на нее Эсмина. «Терпи!» «Все она может!» — внезапно заступился за девочку-колдун. «Это особый вид призраков. Они испытывают настоящие человеческие желания. Она, конечно, не умрет от голода, но будет ощущать страдания, от которых потеряет свой настоящий облик. «Ты же не хочешь, чтобы за тобой волочился разлагающийся трупик ребёнка? Иди и покорми ее немедленно, а я займусь поисками безгрешного человека». «Хорошо, хорошо», — Примеряющая выставила вперед руки вампирша. «Ты разве сам есть не хочешь? Я вот хочу». Колдун бросил на нее выразительный взгляд, который мог означать многое, но в первую очередь никогда не видел такого прожорливого вампира. «Потом поем, сначала ключ вытащим». «Можно подумать, сам ключ мы уже нашли», — фыркнула эсмина. «А что его искать? Вон он, у фонтана торчит». Колдун кивнул на кусок каменной стены, которая полукружием возвышалась у бьющегося прозрачными струями фонтана. Вероятно, раньше здесь было первое ограждение города, которое со временем разрушилось. За увитый плющом и поросшей шиповником частью стены виднелась каменная кладка помощнее. Она врезалась прямо в скалу. Чуть выше бортиков фонтана на уровне человеческих глаз в стене была вбита ниша, в которой на веревке висел ключ, самый на вид обыкновенный. У эсмины сразу зачесались руки подойти и вытащить его, проверив, как работает заклятие. Мысли у нее, правда, в последнее время были странные. То спасти людей хотелось, то на собственной шкуре испытать разные там заговоры. Может, пока они в городе, стоит поискать другого донора? Что-то с кровью Ника определенно было не то. От экспериментов ее спасла Уилли которая, бормоча свою нелепицу, уверенно потащила ее в сторону таверны. Ник скрылся за углом дома, велев ей на улицу не выходить и ждать его в кафе. Мало ли кто мог узнать Эсмину. все таки она была вампиром в городе охотников на нечистую силу. Эсмина сомневалась, что ее сейчас может кто-нибудь узнать. Перед тем как расстаться, вампиры удивили ее еще раз. У одного из них в походных сумках оказалась женская одежда. Объяснять, откуда она взялась, братья по крови отказались, но колдун настоял, чтобы Эсмина переоделась. Ей хотелось устроить разборки, потому что верхнее платье с корсетом, нижняя юбка и блуза идеально подошли под ее отощавшую фигуру. Удобные туфли на низком каблуке так вообще будто для ее ног специально смастерили. Эсмина жила давно и научилась относиться с подозрением к любым странностям. А то, что у случайно встретившихся в лесу вампиров вдруг оказались одежда и обувь ее размера, было необычно. Но Даник с товарищами спешили и скрылись скорее, чем она успела зажать кого-нибудь в сторонке, чтобы выспросить. Да еще и Ник постоянно вертелся рядом, а в его присутствии силу применять не хотелось. Однако почему-то Эсмини до сих пор думалось, что, возможно, вампиров-разведчиков не стоило отпускать обратно, когда они вошли в город. Мысль о том, что она могла открутить каждому из них голову, разумеется, тайком от чернокнижника, уже не казалась безумной. Разведчики не вернулись, город остался засекречен, молодой клан отправился искать дом в другое место. Исмина не разбиралась в деньгах, но выяснилось, что колдун оставил им солидную сумму, когда вампирша... Высыпала пригоршню монет на стойку, хозяйка, дородная дама в кружевном переднике, сменила тон с сурового на услужливый и принялась суетиться вокруг эсмины. Вытащив из-под прилавка совсем другое меню, мол, тут свежее. Как велел Ник, они устроились за столиком у окошка от других посетителей и любопытной хозяйки, их загораживало дерево в катке, украшавшее кафе в центре зала. Из окна виднелись фонтан, заветный ключ и суетящиеся горожане — Никто не останавливался поглазеть на сверкающей в солнечных лучах струю воды. Все торопились. Исмина даже немного позавидовала Уилли. Наверное, приятно уплетать блинчики с медом и сливками никуда особо не спеша, наслаждаясь обычной пищей. Девочка полностью погрузилась в еду, с таким аппетитом засовывая в рот румяные блины, что Эсмина снова заподозрила подвох. А вдруг ребенок настоящий. Не удержавшись, она протянула руку и потрогала ее за плечо. Уилли не обратила внимания, а Эсмина ощутила под пальцами человеческую плоть — теплую, мягкую, живую. Ещё одно открытие ей не понравилось. Едва ли не впервые вампирше захотелось попробовать человеческую еду. Какие они на вкус, эти проклятые блины! Такие красивые, ровные, аппетитные. Зов крови тревожно загудел где-то в сознании, но Эсмина, на удивление, легко избавилась от него, подумав о Нике. «Вот раньше бы так». Она не удержалась и утащила из тарелки Уилли кусочек блина. Разочарование было жестоким. Печёное тесто на вкус оказалось, как глина. мерзлая, липкая, отвратительная речная грязь. Эсмина отвернулась к окну и, чтобы не смущать девочку, выплюнула блин в ладонь, а потом выкинула под стол. О приличии и порядке вампирша вспоминала редко. Годы жизни в разоренных замках оставили глубокий след на ее манерах и поведении. Взгляд бездомно блуждал по фигурам за окном пока не врезался в человека, которого она успела запомнить очень хорошо. Те, кому Эсмина уже успела пожелать смерти, поселились в ее памяти надолго. Фарл Огнепал относился именно к таким людям. Охотник выглядел измотанным, но успел приодеться и заплести бороду в косы. Горожане Краусона поголовно носили косы и мужчины, и женщины, и Эсмина, ненавидящая быть на кого-то похожей, сразу захотела распустить собственную косищу. Волосы у вампиров отличались от человеческих необычайной густотой и пышностью, отчего коса Эсмины была толщиной с мужскую руку. Вампирша подобралась, ожидая увидеть рядом с Фарреллом другого охотника. Однако к огнепалу вдруг подбежала худенькая женщина и обняла его так горячо и нежно, что Эсмине стало неловко. Они отошли к фонтану и принялись целоваться, окончательно лишив ее душевного равновесия. Фарел должен был собирать других охотников, чтобы мчаться обратно в лес и мстить за опозоренную совесть, ловить вампиров, казнить чернокнижника. А он, зная себе, обнимался и целовался, позабыв обо всем мире. Заметив на глазах женщины слезы, Эсмина решила, что у них, наверное, случилось горе, но вдруг поняла, а то были слезы радости. Незнакомка улыбалась, плакала, гладила Фаррелла по плечам и прижималась к нему с таким видом, что так бы вечности стояла у сурового охотника, На нечистую силу глаза тоже подозрительно блестели. Он нежно поглаживал ее в ответ и что-то успокаивающе шептал на ухо. Эсмина не умела читать по губам, но отчего-то ей казалось, что мужчина говорит «Все хорошо, я дома». Вампирша очнулась, когда поняла, что Уилли дергает ее за рукав, причем давно. Ненасытный призрак хотел еще блинов. Эсмина кивнула, встала, подошла к стойке, заказала сразу пять порций, велела принести на свой столик, а потом... Не осознавая, что делает, вышла на улицу и направилась прямо к фаралу и женщине, которые стояли как раз у заветного ключа. Все происходящее казалось слишком символичным. Он, конечно, ее узнал и схватился за кинжал, спрятав за спину свою ненаглядную. Эсмина показала клыки, обойдя фонтан, встала с другой стороны, пряча руки в складках платья. Не следовало случайным прохожим видеть ее выпущенные когти лезвия. «Ты полуденная?» — выдохнул Фарл, не сводя с нее хищно прищуренных глаз. Вампирша одарила его таким же взглядом и показала когтем на женщину. «Это я оставила твоего самца в живых, но можешь не благодарить». «Не говори с ней, Роза», — прорычал Фарл. «Как ты сюда пробралась, тварь? Дьявол, ты следила за мной?» «Опять ерунду несешь огнепал», — произнесла Эсмина, держась на безопасном расстоянии. «Правильный вопрос. Никак. А зачем ты сюда пробралась?» Потому что проследить за вами было очень легко. Вы даже следы не заметали. Поражаюсь, как ваш чахлый городишка еще никто не захватил видимо, всему свое время. Ты на что намекаешь, что тебе нужно? Это было уже похоже на диалог, и Эсмина немного втянула когти. Ей никогда особо не нравились эти наши лезвия на полметра. Но вот враги и глупые люди типа Фаррелла впечатлялись. Сразу или бежали, или хотели разговаривать. Огнепал выбрал правильный вариант потому что Эсмина хотела поговорить. «Слушай внимательно. Мне не нужны ни ты, ни твоя женщина, ни этот город. И воевать с тобой я тоже не собираюсь. Для этого есть другое место и другое время, согласен?» Дождавшись настороженного кивка фарла вампирша продолжила. «Меняю информацию на услугу». «С чего ты взяла, что меня заинтересуют твои басни, вампирша?» фыркнул Гнепал. «Вы влюблены, не так ли?» Вопросом на вопрос ответила Эсмина, чувствуя себя дьяволом. «Как тебя зовут?» — спросила она женщину, не дождавшись ответа Фаррелла, но определив по его насупленному взору, что попала в точку. «Роза», — представилась горожанка, проигнорировав огнепала, который шипел, чтобы она с нечистью не разговаривала. «Так вот, Фарел и Роза», — снова хищно улыбнулась Эсмина, «вы можете жить долго и счастливо, а можете сдохнуть завтра же, потому что времени у вас не осталось». Либо вы оказываете мне услугу, либо я ухожу и уношу с собой маленький секрет, который, увы, будет стоить ваших жизней. Зря ты пришла угрожать, живой отсюда не выйдешь. Фарл все таки был тупым охотником. К счастью, его женщина оказалась обладательницей большего интеллекта. «Давай ее послушаем, милый». Погладила она его по руке, и огнепал мгновенно успокоился. Эсмина даже позавидовала такой крепкой связи между этими двумя. «Мне нужен ключ». Вампирша показала на нишу в стене за фонтаном. Но взять я его не могу, потому что мне почти сто лет, и все это время я пила кровь вам подобных. Выводы делайте сами. «Но это же просто украшение», — непонимающе сказала Роза. Фаррелл же прищурился. «Зачем?» — коротко спросил он. Эсмина тяжело вздохнула. Как же давно она не общалась с людьми. Они были либо тупыми, либо упрямыми, либо гордецами. Нормальными крайне редко. Ко мне привязался призрак девчонки, которая может быть дочерью последней королевы. Хочу отвезти ее в замок и посадить на трон. Без ключа ворота не откроются. Это правда, которая касается меня. Достанешь ключ, скажу правду, которая коснется тебя и Розы, причем уже завтра». Вопреки ожиданиям, фарл не стал изображать идиота во второй раз, а весьма проницательно спросил. «Ты же знаешь легенду?» «Да-да», — нервно подтвердила Эсмина. Если тот в ком течёт королевская кровь сядет на трон, а живут феи и очистят страну от нечисти, то есть от таких, как я. И это мое дело, почему я так поступаю. Загвоздка в том, что девчонка мертвая, прицепилась ко мне на болотах и млыва. Возможно, легенда на мертвых принцесс не распространяется. А во-вторых, она может быть вовсе и не принцессой. Это лишь наш с колдуном домысел. С каким колдуном? С тем самым, которого ты собирался сжечь. «Доминик Круатон, Дюга Гельвийский, пятый здесь?» Вампирша даже удивилась, что Фаррел знает полное имя Ника. Видимо, тот правда числился у него в списке под номером один. «Да», — кивнула она. «С котом?» Вопрос удивил еще сильнее, чем полное имя. Но она кивнула и на этот раз. Вот же напасть, огнепал, занервничал и стал озираться. Эсмина не знала, как присутствие кота может ухудшить ситуацию, но перебивать мыслительный процесс охотника не стала. «Не верю я во все эти легенды», — вмешалась Роза, которая надоела молчать. «Это просто украшение стены в виде ключа. А у королевы никогда не было детей. Она погибла молодой и бездетной». «Ну, как знать, как знать», — пробормотал Фаррел, и Эсмина подумала, что диалог у них все таки состоится. «Что там у тебя за информация?» — словно в подтверждение ее мысли произнес Огнепал. «Разведчики молодого клана вампиров тоже за тобой проследили. Теперь они знают, где находится Краусон» и завтра-послезавтра нападут. Это те самые, что освободили меня из твоей ловушки ужасмина. Я раньше их не встречала, у нас с ними разные дороги. Но если я планирую уйти из города насовсем, то они собираются вернуться и остаться, тоже насовсем. Врёшь. Конечно, он возмутился. Кому бы понравились такие новости? Почему сама не можешь взять этот ключ? Спросила Роза, которая, как и Фарл, похоже, еще не осознавала серьезности ситуации. «Потому что она нечисть», — ответил за Эсмину охотник. «Только безгрешные могут взять ключ от королевских ворот. И к их числу я тоже не отношусь». «Ты не к тому обратилась, вампирша. Твоя женщина наверняка еще никого не убила», — хмыкнула Эсмина, а Роза вытащилась на нее в ужасе. «А девочка-призрак, она здесь?» — робко спросила горожанка, разглядывая вампиршу теперь уже во все глаза. Похоже, до нее только сейчас стала доходить, с кем она разговаривает. «Люди её почему-то не видят», — пожала плечами Эсмина. «Но ведет она себя порой как человек. В кафе сидит, блин и ест». Фарл с Розой подозрительно покосились на окно, куда указала вампирша. Эсмине было отлично видно, что Уилли доедает последний блин и таращится на официантку, которая пришла забрать пустые тарелки. Парочка явно никого не разглядела и перевела подозрительные взгляды на Эсмину. «Если это афера, то какая-то сложная», — признался Огнепал. «Допустим, ты отвлекаешь наше внимание, и этот твой клан, а невыдуманный сейчас, подкрадывается к городу». «Мой клан меня прогнал», — отрезала Эсмина. «И я не собираюсь вдаваться в подробности. Хочешь проверить мои слова? Отправь разведчиков. Сейчас день, вампиры спят. Но следы вы найдете. Проверьте ближайшие пещеры. В одной из них должны быть пустые гробы. Вампиры планируют взять ваш город за ночь, но наверняка у них есть запасной план». Где переждать день, если вдруг что сорвется? Фарл задумчиво почесал подбородок, Эсмина же решила закрепить победу. «Вопрос не в том, правда это или нет, а в том, сможете ли вы защитить вашу крепость. Сейчас весна, любимое время охотников, верно? Большинство разбрелось по селам и окрестностям, чтобы казнить мне подобных. В городе вряд ли насчитается сотня хороших воинов, я права? Чему ты клонишь?» Прорычала Гнипал, и Эсмина поняла, что снова попала в точку. «А к тому, что если ты достанешь мне ключ, я уговорю вон того чернокнижника», вампирша показала когтем на макушку Ника, который уже минут десять подавал ей какие-то знаки из-за угла дома, «поставить защиту от вампиров вокруг города. Ты давно охотишься за ним и наверняка знаешь о его талантах. Он все равно уже продал душу темному, какая ему разница, на кого колдовать. Эй, Ник!» Она помахала ему рукой. «Стопай сюда! Мы тут так душевно разговариваем!» Чернокнижник, конечно, пришел в ужас, равно как и Фарл. Оба насупились, словно гуляющие коты, столкнувшиеся в тесном пространстве. Но разум, к счастью, взял верх, и Ник осторожно двинулся к ним. Фарл шел на свидание, а на встречу с любимой боевой арсенал не носит. Эсмина уже поняла, что у него из оружия только кинжал, которым можно было разве что хлеб резать. У клинка хоть и имелись вставки из серебра, но когти Эсмины все равно с легкостью бы его переломили. Против столетнего вампира требовалось оружие посерьезнее, а уж против такого колдуна, как Доминик V и подавно. Понимал это и от оттого обуздал природную вражду, к нечисти и даже нацепил на лицо маску готовности к переговорам. Эсмина ему ни черта не доверяла, но затеянное нужно доводить до конца, а уж потом разбираться, что именно ее укусило и в какое место. Ей до сих пор не верилось, что она по доброй воле ввязалась в эту авантюру. «Ты с ума сошла?» — ожидаемо накинулся на нее колдун. «Ник, это Роза, это Фарл, как ни в чем не бывало, представила она компанию. «Будь добреньким, сходи сейчас с огнепалом в лес, посмотри следы и поищи пещеры, где вампиры могут прятать гробы. А мы с Розой посидим у фонтана, поболтаем, вас подождем. Как закончите, возвращайтесь. Тебе предстоит работенка. «Роза достанет ключ, а ты поможешь городу с обороной. Наверняка у тебя имеется в запасе парочка убийственных заклинаний от кровососов». Теперь они уставились на нее в три пары глаз. Фарл глядел с недоверием, роза с любопытством взор Ника пылал гневом. «Ты им рассказала?» Эсминна запоздала вспомнила, что вампиры были вроде как друзьями Ника, но, сопоставив некоторые факты, решила, что на колдуна можно надавить. Интуиция подсказывала — То, что хранится в заброшенном королевском замке, для колдуна имеет куда большую ценность. В следующие 10-15 минут Эсмина с Розой сидели на бортике фонтана и слушали, как Фаррел и Ник выясняют отношения. Победила ничья, потому что аргументы у обеих сторон кончились. Вампирша радовалась только одному, что гнев колдуна перекинулся на охотника, а ее проигнорировали. Хотя, возможно, Ник просто отложил ссору с ней на потом. Эсмина была уверена, что сделает все, чтобы она не состоялась. А еще она чувствовала себя как никогда хорошо. Голод и жажда крови по-прежнему не давали покоя. Но в одном Эсмина чувствовала твердую уверенность. Она поступила правильно, рассказав о готовящемся вторжении. И от этого в ее темной душе брежели лучи рассвета. «Я не оставлю тебя с ней». Фаррел повернулся к Розе и нежно взял ее за руку. Эсмина крепко схватила женщину за другую руку, не давая ей встать. «Не бойся, я не смогу ее укусить. На мне проклятие жертвенной крови», — раскрыла она свои последние карты. «Тебе придется поверить на слово». Слово «вампира» ничего не стоит. Эсмине захотелось его ударить, но она сдержалась. «Я тоже рискую. Вдруг ты устроишь Нику засаду? А он пока мой единственный донор». Неизвестно, чем бы закончился их разговор, если бы из кафе не вышла Уилли. Увидев колдуна, девочка радостно бросилась к нему — Тот же присел и, раскрыв объятия, крепко ее обнял. Все изумленно уставились на чернокнижника. Исмина и не подозревала, что он так привязался к девчонке, а фарл с Розой были явно впечатлены артистическими способностями колдуна. Уилли они не видели и, вероятно, считали, что Ник искусно притворяется. Тем временем Уилли перешла на руки вампирши, которая, потрепав ее, посадила на бортик рядом с Розой. Девочка подняла руку и погладила женщину по волосам. Роза определенно что-то почувствовала, потому что в изумлении уставилась на Эсмину. Не трогай ее, велела вампирша Уилли. Вы идете или нет? Если молодой клан передумает и нападет раньше, винить будет некого, господин охотник, только себя. И я не знаю, есть ли с ними полуденные вампиры. Ладно, наконец решился Фаррел и, вытащив кинжал, положил на колени Розе. А еще у нее есть крестик. Последние слова предназначались Эсмине. Да хоть два, хотела было съязвить вампирша, но заставила себя изобразить смиренный взор. «Здесь полно людей», — успокоила она охотника. «Многие из них знают о вампирах не понаслышке. Я никогда не стану нападать в таком месте». «Мы вернемся через час, никуда не уходи». Все еще не мог расстаться с Розой Огнепал. На его месте Эсмина ни за что бы не оставила возлюбленную с полуденным вампиром, да еще и столетним, но, кажется, в Фарле... Проснулись патриотические чувства. Он поверил в угрозу. «Вообще-то я еще не давал согласию куда-то с ним идти», — фыркнул Ник, но Фарел молча взял его под локоть и уже не оборачиваясь, поволок к воротам. «Где твой кот?» — только и услышала Эсмина. Мужчин быстро скрыла толпа. Странная все-таки ситуация получалась. Если бы вампиршу спросили, ради чего она это затеяла, ответа бы не нашлось. Сейчас Эсмине казалось, что у нее началось душевное расстройство, потому что ни один психически здоровый вампир не будет выдавать своих. И уж тем более не станет мечтать о том, чтобы выдворить вампиров из страны. Что ж, пусть все идет, как идет. Даже если у нее и имеется неизвестная болезнь головы, проблем она пока доставляет меньше, чем все эти проклятия. По крайней мере, если не считать чувство голода. Эсмине было вполне неплохо сидеть на бортике фонтана и наслаждаться предвкушением мести. Повернувшись к Розе, она широко улыбнулась. Женщина занервничала, клыки на людей всегда действовали похожим образом. Уилли сморила в сон. И она склонилась к Эсмине, опустив голову ей на колени. «У тебя есть дети?» — спросила вампирша в приступе умиления. Спящий ребенок был похож на ангела, а всех ангелов до недавнего времени Эсмина считала своими врагами. Незнакомые доселе чувства было приятно. Женщина кивнула и нервно обернулась, будто боясь, что ее ребенок может попасться на глаза вампиру. От него... Эсмину одолел приступ неожиданного любопытства, да и время надо было куда-то девать. Однако Роза оказалась неразговорчивой и лишь снова мотнула головой. Кивок мог означать «как да, так и нет». Эсмина отстала от нее и, поглаживая Уилли по волосам, погрузилась в воспоминания. Ей только сейчас пришло в голову, что раз она решила мстить Кройну, то можно нарушить пару его правил. Например, попытаться вспомнить о прошлом. Интересно. А у нее у самой могли быть дети. Она перегнулась через бортик и поглядела на свое отражение. Такое лицо могло принадлежать как молодой, так и уже зрелой женщине. Зов крови уничтожал возраст лучше косметики и хирургов. В глазах и подавно ничего не читалось, разве что темная душа. Здесь они с Ником были похожи. Когда они встречались взглядами, она видела ту же тьму, что сейчас смотрела на нее из воды. Интересно, сколько лет он уже служит хозяину? «А я не помню, были ли у меня дети», — зачем-то сказала она вслух. Вряд ли хотела сочувствия, которое вдруг отразилось в глазах Розы. Просто подумалось что мысли вслух помогут открыть дверцу, которую, кажется, навсегда запер Кроин. Эсмина не помнила ничего, ни своей былой жизни, ни родных, ни любимых. А ведь у нее должен был быть кто-то, кого она любила. Все люди любят. Сто лет прошло. Наверное, никого уже не осталось. Подумалась совсем о плохом. Те молодые вампиры, которые смогли пройти обучение Кроина и выжить, равнодушными голосами рассказывали, как возвращались и убивали свои человеческие семьи, чтобы уже точно никто не стоял между ними и кровью. Эсмина не могла вспомнить свои первые годы после обращения. Слишком давно это было. А вдруг она... Вдруг тоже убила свою семью. В горле застрял ком, который оставался там, пока не вернулись Ник с Фаррелом. К тому времени любопытство взяло вверх над страхом, и Роза стала задавать ей какие-то вопросы, которых Эсмина не слышала. Она смотрела на спящую Уилли и чувствовала холодок, ползущий по спине. Предчувствие нехорошего затмило все мысли, погрузив ее в саму себя настолько, что она не сразу услышала Ника, который ей тоже что-то говорил. «Очнись!» — тормошел он ее за плечо. «Мы уходим!» «А ключ?» — растерянно спросила Эсмина, все еще пребывая где-то в своем мире. «Роза достала его», — сказал Ник, показав ей ржавую железку со стены. На ладони ключ выглядел совсем неказисто. Никакой тайны или загадкой от него не веяло. Вампирша посмотрела на охотника, который, отведя Розу в сторону, на что-то горячо ее уговаривал. «Хочет, чтобы она пошла с нами до следующего города», — объяснил Ник. «Я поставил защиту, чтобы Краусон мог продержаться хотя бы дней пять без помощи. Думаю, Роза с нами не пойдет. Слишком любит». Эсмина с завистью покосилась на женщину, которая отрицательно мотала головой. С некоторых пор вампирша иррационально завидовала обычным человеческим чувствам. Похоже, проклятие той ведьмы было куда хуже, чем она полагала, и дело только одним зовом — крови не кончится. «А как же твои друзья-вампиры?» — спросила она Ника, осторожно поднимая Уилли на руки. Девочка так сладко спала, что Эсмина решила ее не будить. «Но ну, у нас будут разногласия», — уклончиво ответил колдун. «Ничего, потом как-нибудь помиримся, у нас уже случалось подобное. Но от тебя больше подобных сюрпризов не хочу, договорились?» Эсмина кивнула, подумав о том, что Ник слишком быстро принял ее сторону. Впрочем, тревожные мысли удалось быстро отогнать. Похоже, что-то очень важное хранилось за воротами королевского замка. Нечто, из-за чего колдун мог с легкостью придать дружбу и близких людей. Надо бы вести себя с ним поосторожнее. Они все друг друга использовали, но может оказаться так, что игра Доминика V заставит ее пожалеть, что она с ним связалась.